рупы — Сказал зоолог, опять приблизившись к окну и присматриваясь к все более темневшим водам, среди которых замелькали быстро взлетавшие вверх черные комочки. — Пемза и пепел! — воскликнул он. — Извержение подводного вулкана! Подлодка, между тем, замедлила ход, осторожно пробираясь вперед.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 «Выбрасываемые вулканом», — сказал зоолог. «Они легче воды и стремятся на поверхность океана. При таких извержениях море бывает покрыто толстым слоем плавающей пемзи и вулканического пепла на много километров вокруг». Надводные корабли обычно избегают тех мест, где происходят подводные извержения. Поэтому, продолжая тихо двигаться вперед, пионер всплывал, не опасаясь, очевидно, в этих условиях посторонних нескромных глаз. Впрочем, подлодка скоро прекратила подъем. Почти у самой поверхности океана она встретила слой пепла и пемзы, совершенно не пропускавшей дневного света даже в верхние слои воды. Через несколько минут пионер стал вновь опускаться, продвигаясь уже в совершенной темноте.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 Однако и Сидлер, и все, кто был в лаборатории, нескоро успокоились и долго и горячо делились друг с другом чувствами и мыслями, взбудораженными титанической картиной, свидетелями которой им довелось быть в течение последних часов.